Глава тридцать девятая. Есенья. Месяц спустя. Он маму просит. Возмущается муж в трубку. Говорит, что только мама Еся будет его купать. Отказывается забираться в ванну. В голосе Сережи я слышу отчаяние. Долгие недели мы оформляли документы. Нас проверяли все возможные службы. «Я и не думала, что усыновить ребенка в наше время так сложно, причем даже с согласия матери. Но мы справились, подключили все связи мужа и даже задействовали помощь Олега Петровича. Как выяснилось, он тоже может подергать за ниточки в опеке». Костик съездил к родителям отца Миши, но и мальчик тоже оказался не нужен. Услышав о ребенке от официантки, они просто захлопнули дверь перед носом моего мужчины. А не уехала, отказавшись от терапии. А мне ее жаль. Пережить насилие, врагу не пожелаешь. А потом каждый день на протяжении шести лет видеть ребенка как результат... Ох! Еся! Голос мужа вырывает меня из мрачных дум. Прости! Милый! «Ну, Миша, нужно помыться. Скажи ему, что завтра поедем за игрушками. Это его замотивирует». Хочу. «Ты жестокая женщина», — тянет супруг. «Пусть Костик тебе поможет. Кстати, где он?» «Он поехал за кроватью. Они же нас целый месяц мурыжили. И вот, наконец-то, привезли ту, что ты для Миша не хотела». Вздыхает. «Мама! Мама Еся!» Слышу в трубке голос сына. «Дай ему трубку». Улыбаюсь. Сереже и Костику тяжело дается отцовство. Миша относится к мужчинам с определенным недоверием. А вот меня обожает. И мне очень нравится быть мамой. Новый, невероятный опыт. Тяжело, но так интересно. Но на нас свалился целый ворох проблем. Мальчик очень смышленый. Но его Аня совершенно ничему не учила, а ему через год в школу. Мы сейчас активно ищем преподавателей, которые подгонят уровень Миши до нужного. Весь этот месяц я провела рядом с мальчиком, взяла много работы на удаленке, а сегодня мужчина отпустили меня пройтись по магазинам с Ярой, чтобы отвлечься. «Привет, милый!» – мурчу в трубку. «Ты почему не слушаешься папу?» Папа Сережа не дает мне поиграть. Я прям вижу, как Мишенька дует губы. Миш, делаю голос строгим. Помнишь, что я тебе говорила? Да, сначала дело, а потом игры. Вот, помоешься, а потом играй себе на здоровье. И не капризничай, ты уже взрослый мужчина, понимаешь? Да. А ты когда вернешься, мам? Совсем скоро. Маме нужно быть красивой, так что после магазинов вернусь, и мы с тобой послушаем музыку, хочешь? Да! восклицает он. Отлично, дай трубочку папе. Что ты сделала, ведьмочка моя? смеется Сергей. Он сам побежал в ванную. Не знаю, пожимаю плечами, рассматриваю стенд с нижним бельем. Просто чувствую, как надо, и что ему говорить? Я пойду, милый, вечером буду. Ты не заболела?» Спрашивает супруг. «Да вроде нет». «Голос у тебя уставший. Все точно хорошо». «Да, до вечера, Сереж». Несмотря на всю мою любовь к детям, у меня самой беременность так и не наступила. Смахнув слезинку, заставляю себя думать о хорошем. Мы спасли мальчика. Да, усыновления не планировали, но уже был разговор. И по большому счету мы с Сергеем давно готовы стать родителями. Воспитаем Мишеньку достойным человеком. Минус одна страдающая душа. И Костик теперь тоже часть нашей семьи. Внезапно меня ведет. Еска, смотри. Оу! Ко мне подходит Яра. «Ты чего бледная такая?» «Разве?» Перед глазами все плывет? «Видимо, из-за того, что не пообедала. Пойдем присядем. Мы выходим из бутика, затем садимся на диванчике посреди торгового центра. Надо поесть. Может, в кафе? Хочешь, кофе принесу?» Суетится Яра. «Да нет, не надо. Нехорошо мне. Поеду домой лучше». «Тебе в таком состоянии нельзя за руль!» «Я...» Резкий приступ тошноты скручивает живот, несусь к туалету, не знаю, как умудряюсь добежать, опорожняю желудок, сердце колотится как бешеное, я что-то не то съела? «А ты, мать, случаем не беременна?» спрашивает подруга, когда я умываюсь. «Нет, я делала тест две недели назад». «А, по-моему...» «Яр, не нужно. Еще одного разочарования я просто не переживу». «Я чувствую другое. Ну-ка, пошли. Где тут аптека?» Она тянет меня за руку. «О, вон! За что люблю торговые центры, все под боком!» «Яра! Давай-давай! Здравствуйте!» Подруга улыбается фармацевту. «Дайте нам два самых точных теста на беременность». «Ты с ума сошла?» «Шиплю». «Вот», — протягивает улыбчивая женщина. Игнорируя мое возмущение, Ярослава расплачивается, затем тащит меня обратно в туалет. «Делай», — протягивает мне. «Если и в этот раз будет отрицательный, я больше об этом не заговорю. Договорились?» «Точно отстанешь?» «Беру две упаковки». «Да, слово Ярославы Вольной. Давай сумку, иди делай». «Боже, в торговом центре. Стану». «Давай, давай». Она подталкивает меня в кабинку. Хорошо, что народу мало сейчас. Достаю тест, долго смотрю на него. Честно говоря, я уже смирилась, что своих детишек у меня не будет». Весь этот месяц была поглощена заботой о Мише. Он стал светом в окошке. Такой живой, хорошенький. Мой сынок. Даже несмотря на то, что я его не рожала. Улыбка лезет на губы. Все будет хорошо. Будет, если даже... Поглощенная мыслями не замечаю, как проходит отведенное время. На тесте высвечиваются две красные полоски. Яркие. «Мамочки, этого не может быть!» «Ну что там?» — Грозно вопрошает Яра. «Эм, сейчас второй сделаю. Мое сердце вот-вот из груди выпрыгнет. Я очень боюсь верить, очень. Это ошибка. Убеждаю себя, что тест дал сбой, но спустя некоторое время и второй показывает две полоски. Сижу и смотрю на это чудо. «Столько лет, попыток, разочарований, боли! Боже!» Из глаз льются слезы. «Боже! Яра!» «Что там?» — она стучится. «Впусти-ка меня!» «Входи!» Открываю дверь, она смотрит на тесты. «Еся, ты беременна?» визжит на весь торговый центр. Наконец-то у тебя будет малыш. Еся! Она обнимает меня, а я начинаю плакать. Внутри словно прорывается огромный пузырь из невыплаканных эмоций. Подруга гладит меня по спине. Это так здорово, дорогая. Ты заслужила. Вы заслужили. Поздравляю от всей души. Поплачь, если легче станет. Спасибо тебе, всхлипываю. Крёстная мама, Яра.